Другие дамы следовали этому закону неуклонно, и ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе, и всякий старался отличиться в наряде. Пример блистательной коронованной модницы был чарующе заразителен, и, по словам Екатерины Второй, дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалеты два раза в день. Между тем, наряды того времени были необыкновенно сложным сооружением, и, как всегда страшно, дорогим удовольствием, за иное платье из Парижа можно было купить деревню, а то и две. В Елизаветинское время вошли в моду драгоценные камни, жемчуг и особенно бриллиант. Для самой императрицы и верхов русского общества, не покладая рук, работал ювелир, по терминологии тех времен бриллиантчик Позье, который имел к государине более свободный доступ, чем канцлер или генерал-прокурор. Императрица знала толк в камнях и любила украшения из них. По признанию Позье, да и других современников, нигде в мире, вероятно, кроме Индии, в не было столько бриллиантов, как в России. Они покрывали головные уборы и прически, дам унизывало их платье. У мужчин камни сверкали на орденских знаках, пряжках, шляпах, тростях, табакерках, пуговицах, об шлагах камзолов. Мелкие бриллианты лежали кучами при дворе на карточных столах, и их блеск говорил о невероятном богатстве русской знати. В елизаветинское царствование погоня за модой стала повальной не только у женщин, но и у мужчин. Это удивительно, ведь еще отцы елизаветинских модников стонали от узких петровских кафтанов и требовали непременно положить им в гроб отрезанную по воле грозного реформатора бороду. Теперь же все волшебным образом переменилось. В сатирической литературе даже появился обобщенный тип легкомысленного модника пятиметра, посвящающего жизнь нарядам. В пятидесятые годы восемнадцатого века была весьма популярна сатира Ивана Елагина «На пяти метра и кокеток», в которой сурово бичевал с такой повесов Вот он сидит дома. В комнате поднимается смрадный дым. Это парикмахер завевает ему волосы. Сам же пятиметр грустен. Он думает, что слишком загорел на жарком петербургском солнце, а загар тогда считался предосудительным для человека света. И далее следуют строки, актуальные в России до сих пор. Тут истощает он все благовонные воды, которыми должат нас разные народы, и, зная к новостям весьма наш склонный нрав, смеются, ни за что с нас деньги втрое взяв. Когда б не привезли из Франции помады, пропал бы пятиметр, как трое, без паллады. Затем щеголь начинает одеваться, и тут возникают новые издруднения. Потом, взяв ленточку, кокетка что дала, Сто он кричал, уж радость как мила, Меж пудренными тут лента волосами. В знак милости он щился прицепить И мыслил час о том, где мушку налепить, Одевшись совсем... Полдня он размышляет, по вкусу ли одет, и что не знает, понравится ли таким, как сам, не смею я сказать, таким же дуракам. Да, это изображение вполне карикатурно, но если исходить из критериев мод этого времени, то быть одетым по моде так, чтобы тебя не осмеяли, не сказали, что одет как посадская баба или приказчик, оказывалось весьма непросто. И ленточки и укладка волос, все тогда имело огромное значение, как сейчас расцветка галстука или цепь на шее. Щеголихи пятиметры, намаявшись с одеванием и причесыванием, являлись ко дворцу, наполняли дворцовые залы и под охраной храбрых лейб-компанцев весело отплясывали и кокетничали. Шумные праздники и танцы позволяли незаметно переговорить о деле, назначить свидание.